С обеих сторон просвистели первые стрелы. Стрелы персидских солдат полетели на укрепление, стрелы халдейских солдат — в ряды персидского войска. В первое мгновение это было похоже на стремительные перелеты птиц. Постепенно стрельба учащалась, и вскоре в воздухе поднялся настоящий ураган. Было видно, как несколько десятков солдат на бусардара выронили луки и... Мстика и кровью рухнули на камни и сползли вниз по внешней стене укреплений. Но и персидские латники падали под ноги своих товарищей, и сохшая халдейская земля жадно впитывала тёплую кровь умирающих. Как ни странно, остальное оружие персов бездействовало. Из этого можно было заключить, что для захвата Вавилона Кир решил прибегнуть к планомерной осаде, а не к стремительному штурму. Воинов начальников на Бусардара тревожили лишь необычайно большие разрывы между отдельными полками персов. Это неспроста, заметил Исмаил, руководивший обороной борципы. Разрывы поокружности приходятся строго против крепостных ворот, добавил его помощник. Возможно, опасаясь наших вылазок из-за стен, они пытаются зажать нас в клещи или Кир задумала сломить нас каким-нибудь новшеством в осадном деле. Но Бусардар, поднявшись в это время вместе с сэром Волтасаром на вершину башни, тоже обратил внимание на эту странность. На дальних подступах видны передвигающиеся тени. Напрягая зрение, заметил он посреди разговора: "Похоже, отряд и конницы. Но какой толк от конницы в начале боя, когда и ворота закрыты, и стены целы? Я ничего не вижу", удручённо протянул Волтасар. "Нас был надеть пестень с лигиром, который делает людей дальнозоркими". «Да, равнодушно!» — кивнул на бусардар, на морщил лоб и прищурился. «Зрение меня не обманывает. Это отряды конницы, всадники в доспехах. О, Ненип, что это значит? Штурм? Внезапный штурм?» — заикаясь, выговорил царь. «Может быть, они и впрямь решились на штурм вместо осады? Но будь спокоен, государь, мы это предвидели».